Глава 14. Сейчас. Чуть раньше. Потребовалось не больше минуты, чтобы первый боевой взвод принял строевой порядок. Разделяемся на пары, получаем необходимое оборудование и обследуем катакомбы. Будьте предельно осторожны, так как эти пещеры буквально утыканы различными ловушками. Майк, ты идешь со мной, Мне нравятся твой нюх и инстинкты, необходимые для настоящего воина. Взвод тут же рассыпался на заранее оговоренные пары, которые подходили к флайтопам и разбирали необходимое оборудование. Арнольд вручил Майку странный прибор с объективом, наподобие того, что бывает у дорогих фотоаппаратов и сенсорным монитором на другой. Впрочем, на этом все сходство с привычной техникой заканчивалось. «Что это?» — спросил Майк. «Следопыт», — бросил главный инструктор. «Новейшая разработка. Сейчас сам все увидишь. Пошли». Майк едва поспевал за начальником, не уставая поражаться тому, как Арнольд ориентируется в паутине узких коридоров, которые скрывает вязкий полумрак. На подходе к кабинету главный инструктор бросил «Врубай». Майк приложил палец к сенсору, и тут же прибор заработал, показав на экране светящиеся отпечатки подошв. Арнольд лишь бросил косой взгляд на монитор и скривился. «Все затоптали, дилетанты. Пойдем в кабинет посмотрим». В кабинете дела обстояли еще хуже. Тут на каждом клочке красовался чей-нибудь след. «Так, смотри», — сказал Арнольд, — «там где-то сбоку должна быть временная шкала». Ограничив ее с одной стороны, ты отсечешь свежие отпечатки упорных дуболомов Запада, а подняв с другой, похеришь следы министра, что бродил тут годами. Майку нравилось взаимодействовать с начальником. Он действительно схватывал все на лету, понимая, что надо делать, без дополнительных подсказок. Вот и сейчас буквально пара легких движений по ползункам сбоку, и на экране светятся лишь две группы следов. Одна из них принадлежала, конечно же, министру, а вот вторая наверняка была оставлена убийцей. «Смотрите», — сказал Майк, — «да, без этого прибора мы бы их никогда не нашли». «Соглашусь, но лишь отчасти». Кивнул Арнольд, глянув в монитор. «Отпечатки протекторов действительно очень похожи на те, что оставляют ботинки спецбатальонов Запада. Но посмотри на эти скосы у краев подошвы. Это тоже новейшая наша разработка, которая даже испытания до конца не прошла». «В таких ты по почти отвесным горам можешь без страховки лазить». «Ух ты, ну откуда?» Это нам еще предстоит выяснить, как и то, кто убил Михо. Давай глянем, что он тут делал. По следам ясно читалось, что убийца провел совсем мало времени в кабинете. Вот он вошел, потоптался на одном месте, что могло свидетельствовать о коротком разговоре между ним и Михо. И затем просто снес последнему голову после чего направился в катакомбы. «Как думаете, он поведал бывшему министру, за что его убивает?» — спросил Майк, подходя к двери, ведущей в недрогор. «Может быть», — отозвался Арнольд, «а может, просто пытался выяснить, где находится нужное ему». «У Мехо было что-то ценное?» Главный инструктор лишь пожал плечами. «Пойдем», — сказал он, — «пройдем путем напавшего, может, что-то и поймем». Хотя, судя по всему, тут он просто выбрался на поверхность. Тогда выходит, что он пришел лишь за жизнью бывшего министра?» Арнольд промолчал и жестом указал майку на дверь. «Цепочка следов, оставленная убийцей, не вихляла». А расстояние между отпечатками не менялось, что говорило о целеустремленности человека и стопроцентном понимании, куда и зачем он идет. Однако следы вели не к выходу. К удивлению Арнольда, человек, убивший Михо, сначала проследовал в самые темные и непосещаемые закоулки катакомб. «Вероятно, вы правы», — сказал Майк, обнаружив винтовую лестницу, ведущую вниз. Убийца узнал у бывшего министра о чем-то спрятанном тут. Судя по его целеустремленности, он знал об этом и раньше, а ведь это сверхсекретная информация, — закончил за Арнольда Майк. «Совершенно верно». «Что ж, в ваших архивах завелись грызуны?» «Вижу». На фонарик Майка высветил впереди небольшой завал. Молодому человеку не составило труда пробраться сквозь него, а вот главному инструктору с его внушающими габаритами пришлось протискиваться с трудом. Уже почти преодолев завал, Арнольд неловко махнул рукой и порезал ее об острый выступ одного из камней. Впрочем, он не заметил этого и проследовал за подчиненным вниз. В узком, но длинном помещении, куда они попали, следов армейских ботинок почти не было. Зато была масса других, куда более интересных и жутких. «Судя по всему», — сказал Майк почему-то шепотом, — «наш убийца сделал пару шагов» остановился тут и взял, что ему надо было, хотя, посветив глубь, распорядился Арнольд. Майк активировал мощный прожектор, входивший в обмундирование. Главный инструктор прошел несколько шагов, остановился и склонился над полом. Его заинтересовали небольшие белесые организмы, похожие на червей. Они не двигались, и все указывало на то, что они мертвы. «Что это?» — спросил подошедший Майк. «Это за ними он сюда!» В этот момент с пораненной руки Арнольда сорвалась капля крови, упала на белесого червя, зашипела и моментально испарилась. «Чудно!» — проговорил тот и перевел взгляд на ладонь. Но сдается мне, что я уже видел подобные останки. «Останки?» — переспросил Майк. «Именно. Кто бы ни был наш убийца, он в придачу к бывшему министру угробил еще и демона». Причем, насколько я могу судить, демон был целью номер один, а Михо просто под руку попался. «Что за демон?» «Когда мы искали пути сюда в первый раз, пятнадцать лет назад, На нас напал демон, который почти смог навалять нам всем. Остановила его Шарлин. Скажем так, своим чарующим голосом она убедила его сдохнуть. Так вот, после того остались точно такие же червяки, что и тут. Вряд ли это один и тот же демон, потому что после воздействия нашей дорогой правительницы Запада ожить невозможно. «Но тогда какой, и откуда он взялся? И сколько их еще?» «Захвати парочку этих червей, мы их изучим». «Смотрите», — сказал Майк, доставая термос и выливая из него дымящийся напиток. «Получается, наш убийца имеет доступ к сверхсекретным знаниям и разработкам. При этом он убивает негодяя, что чуть было не стал причиной гибели всей планеты» и демона, которому вообще не место под солнцем. Может быть, это просто спецоперация?» «Ты забыл про двух мертвых солдат». «Ах, да!» — Майк хлопнул себя по лбу. «И второе. Шарлин такую спецоперацию не организовывала. Наши восточные соседи, насколько я знаю, тоже». Майк задумчиво почесал в затылке, затем осторожно подцепил две похожие на червей части существа и кинул их в термос, после чего плотно закрутил крышку. «Идем дальше по следам?» «Это уже не имеет смысла», — ответил Арнольд. «Отсюда он напрямую пошел к той двери, которую ты нашел». «Тогда назад к нашим?» «Нет, совершим паломничество». Следующий час оставил в душе Майка смешанные чувства, словно он гулял по давно заброшенным декорациям своих горячо любимых электрофильмов. Так озеро с отравленной водой то ли высохло, то ли было осушено специально, кучи хлама так и выселись над узким проходом. Но из какой должен торчать электровоз, неясно. Ямы с ловушками в коридорах оказались простыми провалами, которые, конечно, следовало обходить, чтобы не сломать ногу. Но иной опасности они уже не представляли. «Здесь многое изменилось», — со вздохом сказал Арнольд, молчавший всю дорогу. «Только не говорите, что скучаете по смертельным западням, что были тут раньше», — усмехнулся на это Майк. «Нет, жалею, что рядом нет тех, с кем я проходил эти смертельные западни. Они же ждут нас на совете. Не все, да и те люди, что ждут нас, лишь тени настоящих героев». Майк не понял, что имел в виду главный инструктор, но в подробности решил не вдаваться. В конце концов, впереди забрежжил естественный свет, что означало конец прогулки в темных лабиринтах. Недалеко от входа в катакомбы ржавел ни на что уже негодный противопожарный дракон. Арнольд обошел его кругом, но, как оказалось, совсем не из сентиментальных чувств. «Ну-ка, включи следопыта», — сказал он. Нужные следы обнаружились всего в нескольких десятках метров от рукотворного чудища. Причем протяженность самой цепочки была совсем небольшой, сотни метров или около того. Заканчивалась она, ясное дело, у места посадки и взлета флайтопа, но Арнольда больше интересовало место, где она начиналась. Небольшая полянка, не более пяти метров в диаметре, представляла собой выжженное пятно. Даже грунт немного сплавился. «Что это?» — спросил Майк, вытаращив глаза. «Местная телепортация, до пяти километров. Теперь ясно, как он так быстро добрался до своего летуна». «Ты будешь смеяться, но это тоже сверхсекретная разработка», — закончил Макс. «Совершенно точно, мой юный друг. Однако уточнение — сверхсекретная надгосударственная разработка. Впрочем, как и аннигилятор». «Да уж...» «Майк...» Арнольд взял юношу за плечо, развернул к себе и заглянул в глаза. Мы столкнулись с глобальной проблемой утечки совершенно закрытой информации и технологий на самом верху. Что будем делать? Молодой человек понимал масштаб происходящего, но пока не мог придумать план действий. Прямо сейчас проходит Совет Безопасности Электро, на котором собрана вся руководящая верхушка планеты. Предлагаю отправиться туда и задать некоторые вопросы. Тем более, что мы туда приглашены. Отлично, хотя бы первый пункт плана выглядит четким. Еще бы. Дальше действуем по ситуации. Ты сфотографировал место телепортации и посадки флайтупа? Так точно. Отлично. Правительственная ракета за нами уже вылетела.